Главное в разбрызгивании шампанского – постановка пальца. Первое. Победа. Так, тебе не только удалось попасть в команду, купить яхту, моторхоум и забить гараж автомобилями, содержание которых, а также страховка и налоги обходятся в целое состояние, но ты даже взял и выиграл гонку. Дальше я расскажу все, что мне известно о том, как себя вести в этой ситуации. Начинать праздновать заранее дурной тон. Канада, 1991 год. Найджел Менсел на пути к победе катится себе к финишу и вдруг начинает махать толпи рукой. Найджел, приятель, не стоит махать раньше времени, замечает комментатор, и его слова оказываются пророческими, потому что у Найджела падают обороты и глохнет движок. Всё, гонка окончена. Поговаривают, что Найджел, наш дорогой Найджел, задел выключатель зажигания, когда махал фанатам, что наверняка было невыносимо для него, если это правда. А правда это или нет, мне неизвестно. Мораль истории: не торопись. Не начинай праздновать раньше времени. Это правило номер 1. Похожая вещь произошла на Гран-при Бразилии в 2008 году. Ещё одна гонка, в которой многое зависело от покрышек, а именно смены дождевых шин на слики и обратно. Для того, чтобы стать чемпионом мира, пилот Ferrari Филиппо Масса должен был победить, а Льюис на машине McLaren должен был финишировать ниже пятого места. В итоге это была очень напряжённая гонка, хотя у меня загорелась машина, так что было немного не до того, особенно для Льюиса, у которого были проблемы с пит-стопами. Короче говоря, Масса пересекает финишную линию первым, а Льюис позади на шестом месте, что означает победу Массы в чемпионате. Разумеется, трансляция переключилась на гараж Ferrari, где команда, празднуя победу, пребывала в таком состоянии эйфории, от которого трясутся камеры, потому что оператора постоянно кто-то толкает. Вот только это был очередной пример той самой преждевременной радости, потому что на трассе в этот момент Льюис отвоевывал своё чемпионство. И действительно, в самом последнем повороте последнего круга последней гонки он вышел на пятое место и стал чемпионом мира вместо массы. В гараже Макларен все просто с катушек слетели. А вот у Ferrari празднование очень быстро затухло. Их удручённые лица побледнели, головы поникли. Один из команды Ferrari так разозлился, что ударил головой рекламный стенд, и ходили слухи, будто президент Ferrari Лука Димонте Дзимоло разбил телевизор, по которому смотрел трансляцию. Хотя Ferrari всё равно достался кубок конструкторов, поэтому не обязательно было так сокрушаться. Когда победил, выбирайся из машины очень быстро. Руль снимается, ремни отстёгиваются, подголовник отсоединяется, ты выпрыгиваешь из болида и такой: "О, да!" Одновременно с этим ты оглядываешься вокруг и видишь свою команду. Они сходят с ума от радости, и ты улыбаешься им во весь рот, пытаясь поймать глазами отдельных людей, друзей, членов семьи. Маша шее, Маша в толпе. Хорошо, если они тебе аплодируют, а не свистят. Чуть позже поговорим про трассу Монца, хотя это не так уж и важно, ведь на тебе шлем, и через эту оболочку никакой негатив не проникает. Чуть позже подбегаешь к команде, прыгаешь в их объятия, все целуют твой шлем, ну а потом тебя уводят заниматься всякими другими делами. Вот это и есть победа. Придумай фирменную позу. Я принимал позу победителя. Руки подняты, один палец направлен вверх. Мой папа тоже так делал в ответ. Я выбирался из машины за 5 секунд. Слушай, раньше, а также аварии мы не обсуждаем. Руки подняты, палец вверх. Даже в пылу момента с надетым шлемом в кругу толкающихся доброжелателей я всегда замечал отца в толпе. У нас была эта особая связь между сыном и отцом. Да и к тому же он всегда надевал розовую рубашку. Будь внимательнее, когда заходишь в комнату перед подиумом. Последние лет 6 в комнате перед подиумом есть операторы. «И вот ты готов влететь туда, чтобы перевести дух перед церемонией награждения», а Стюарт напоминает, «Не забудь, что там камеры, не матерись». Надо помнить и о других вещах, когда заходишь в эту комнату под пристальными взглядами телезрителей по всему миру. Не показывай свое раздражение, как испорченный ребенок. Если у тебя претензии к другому гонщику, не надо выставлять их на показ. Но это и так понятно. Как было до появления там операторов, А это уже совсем другая история. В 2011 году на Гран-при Японии я стартовал вторым. Первым был Себастьян из Red Bull, и к первому повороту я обходил его по внутренней части трассы. Я уже собирался оставить его далеко позади, и тут бах! Он выталкивает меня на траву, за счет чего мой напарник из Макларен-Льюис обогнал меня по внешнему радиусу, что, если вы внимательно слушали, является одним из самых страшных унижений, наряду с тем, чтобы столкнуться с напарником или врезаться, пока на трассе сейфти-кар. Я считал, что Себастьян заработал штраф за это, но он прибег к так называемой защите и днут. «Извини, дружище, не увидел тебя». Так что я подошел к нему перед подиумом. Ага, сказал я. Значит, теперь будет так? Будем толкаться и спихивать друг друга с трассы. Хм, он сдвинул брови. Ты о чём? Первый поворот ты столкнул меня на траву. Штрафа не было, значит, я ничего не нарушил. Приятель, ты знаешь, что поступил неправильно. Он по-прежнему выглядел озадаченным. Ладно, сказал я. Хорошо. Если мы теперь так поступаем, то о'кей, так и будет. Конечно, эту стычку не сравнишь с тем, что происходит в любом из пабов Бромли в субботу вечером, но дальше этого не зашло. И на секунду спустя мы об этом забыли, потому что я выиграл гонку, он чемпионат, и у нас обоих было дело поважнее праздновать. Если подумать, в 2011 я частенько говорил с Себастьяном, Скорее всего, мы с ним пообщались после инцидента на СПА «Франк Аршарм» в 2010 году, когда я защищал свой чемпионский титул и шел вторым, а он не справился с управлением и врезался в бок моего болида, чем завершил гонку для нас обоих и серьезно испортил мои шансы выиграть чемпионат. Как и Макс, он со временем стал более осторожным гонщиком. Скорее всего, он понял, что слишком много косячил. На том этапе карьеры он ездил очень быстро, но постоянно переходил черту и допускал ошибки. Максу, например, постоянно говорили в команде: "Макс, так нельзя, ты просто бросаешься на внутреннюю траекторию и устраиваешь аварии". И если сначала он просто пожимал плечами и продолжал в том же духе, то в какой-то момент начал прислушиваться к советам. Теперь он всегда доезжает до финиша и отлично выступает. Главное в разбрызгивании шампанского постановка пальца Шампанское, которое нам дают в ближневосточных странах, на самом деле розовая вода. Она не пенится как следует и на вкус отвратительная. Но приходится играть до конца. Пить ее, даже если это мерзость. Посмотрите на Кима Райканена, любителя выпить, когда он на подиуме какого-нибудь ближневосточного Гран-при. У него на лице написано «Фу». Лично я люблю выпить на подиуме, даже если это розовая вода. Мне кажется, это важная часть шоу. А если это шампанское, то в состоянии обезвоживания после гонки достаточно пары глотков, и все, с тобой можно делать что угодно, даже ужином угощать не надо. В Формуле-1 они откупоривают для тебя бутылку, а это роскошь. Высший уровень сервиса по сравнению с Супер-Джи-Ти, где ты должен открывать пробку самостоятельно. Я-то, будучи ветераном Супер-Понедельников в Монако, настоящий эксперт по откупориванию бутылок. Так что для меня это не проблема. Но вот у гонщика по имени Ник Кэссиди это вызывает такие трудности, что даже комментаторы стали над ним прикалываться. Честно говоря, я ему сочувствую. Хочется просто расслабиться и получить удовольствие от подиума, не напрягаясь по поводу того, как вытащить пробку из бутылки. К тому же чаще всего это игристое саке. В прошлом году наша команда оказывалась на подиуме четыре раза, и каждый раз было саке. Оно липкое, сладкое и довольно-таки крепкое, Но я всё равно придерживаюсь традиций, делаю глоток. Мой напарник, Наоки Ямамото, не притрагивается к алкоголю, но выиграл чемпионат Суперформулы в этом году, и каждый гонщик на подиуме обливал его беднягу шампанским. Или это было саке? В любом случае, он был недоволен. В Формуле-1 всё, что от тебя требуется закрыть пальцем горлышко. А бутылка очень большая, ира вам, в неё помещается 4 обычных так что брызгать сплошное удовольствие, надо только проследить, что а. горлышко заткнуто, когда трясёшь бутылку, и б. выпускаешь тоненькую струю брызг, аккуратно прицеливаясь. Вы скажете, что это очевидно, но в запале легко бывает всё испортить, и я лично видел, как многие гонщики трясут бутылку, не заткнув её как следует пальцем, кричат «Эхей!», а бутылка выплёвывает водопад из пены, И им даже не вдомек, что они только что испортили всё зрелище. Так что нет, обязательно нужно помнить про постановку пальца. Надо трясти в течение всего времени разбрызгивания и постараться облить максимальное количество человек вокруг себя. Вот этот последний момент очень важен, и надо делать всё как можно быстрее, застать всех в расплох, потому что хотя в начале церемонии на подиуме полно людей, стоит вам взяться за бутылку, все мигом исчезают. тогда остаётся целиться в других гонщиков. С вами на подиум выходит ещё один из старших членов команды, гоночный инженер или главный механик, всегда по-разному. Вот их тоже надо облить. Причём обязательно постарайтесь их достать, потому что им после этого ещё нужно будет участвовать в совещании по результатам гонки. У меня это отлично получается, можете мне поверить. Фокус в том, чтобы схватить, повернуться и огонь, ба-бах, чтобы они не успели одуматься. Не то, чтобы я пытался кое-кого переплюнуть. Конечно, пытаюсь, но у меня вроде неплохо получается всех облить, а самому остаться сухим. Только не подумайте, что это своеобразное продолжение соревнования на трассе. Конечно, это именно оно и есть. Ну и надо не забыть обрызгать всех, кто стоит перед подиумом. В кого я обычно целился? Разумеется, снова в папу. Он у меня был как мишень. Я до сих пор помню его смеющиеся селицы в эти моменты. Разумеется, есть ещё интервью. Обычно его брал бывший гонщик Формулы-1 или какая-нибудь приглашённая знаменитость. Со знаменитостями выходило неплохо, но только если они немного разбирались в нашем спорте, что бывало довольно редко. Лучше получалось, когда приходили бывшие гонщики, кто-нибудь вроде ДС, с кем можно было как следует посмеяться. ДС прозвище Дэвида Кульдхарда. Примечание переводчика. К слову, надо отметить, что в формуле с прозвищами все довольно-таки тухло. Чаще всего в непринужденной обстановке все друг друга называют по именам Льюис, Кимми, Себастьян, а истинных сорвиголов по инициалам, например, Джей Би или Ди Си. Несмотря на это, команда Баттона придумала парочку неплохих прозвищ, а поскольку меня самого в детстве обзывали Ширинка, Дженнифер, я не стеснялся их использовать. Отец превратился в папу Смурфа после того, как отрастил гномью бороду, но самым удачным было, пожалуй, прозвище «Бритни» для Ника Росберга из-за его длинных волнистых волос. Помню, как он вошел в ночной клуб в Токио, заметил нас там и очень обрадовался, пока я не встал и не заорал «Эй, Бритни, hit me baby one more time!» на весь клуб. Улыбка очень быстро исчезла с его лица. Ну а сейчас, конечно, все развернулось на 360 градусов, и я уже не даю интервью, а беру их для телеканала Sky. Например, после Гран-при Великобритании, так я впервые оказался на подиуме в Сильверстоуне, и если вы думаете, что я упустил шанс пошутить об этом, то вы меня совсем не знаете, я общался с победителем Льюисом, Себастьяном и ледяным человеком Кими. В таких ситуациях самое классное, ты забываешь, что на тебя смотрит весь мир, направляя все внимание на окружающих тебя людей. И присутствующие ощущают эту особую атмосферу. После церемонии награждения у тебя есть выбор: сбросить свой иеро вам команде около подиума, что довольно опасно из-за высоты, не уверен, что это соответствует технике безопасности, хотя кто его знает, или возить его с собой, пока ты занимаешься остальными делами. Кепку и кубок ты отдаёшь команде и получаешь другую кепку. Сколько разных кепок носит гонщик за один гоночный уикенд? Приблизительно 50 миллионов. Для пресс-конференции, которую ты проводишь весь в шампанском. Разумеется, тебе задают много вопросов, но поскольку эмоции зашкаливают, здесь-то как раз надо быть сдержанным. Самое худшее, что ты можешь сделать это поддаться эмоциям, начать импровизировать и чесать языком. Сдерживать себя в такие моменты гораздо сложнее, чем вы можете представить. Весь этот процесс вообще-то очень утомительный, и скорее всего, ты будешь совершенно измотан к тому моменту, как вернёшься к команде. От интервью устаёшь чуть ли не сильнее, чем от пилотирования болида. Но если у тебя появятся какие-то мысли о том, чтобы успокоиться, то команда их быстро прогонит, потому что у этих ребят эмоции и адреналин зашкаливают, и это особый момент вернуться к своим. Для команды твоё возвращение это новый всплеск эмоций, и вместе вы съедлайте эту победную волну. А значит, остаток бутылки вы осушаете вместе. А когда она опустеет, Если ты выиграл гонку, скорее всего, захочешь забрать бутылку с собой, и она будет где-то у тебя храниться, будет что показать внукам, которым всё равно. Ну, а если ты не выиграл, отдаёшь бутылку команде, как и кепку с подиума. Честно говоря, если бы я оставил себе все кепки, которые мне вручили в формуле, мне бы никакого места для хранения не хватило. Постарайся забрать свой кубок. У многих гонщиков в контракте указано, что все кубки принадлежат команде. У меня было такое условие с Бары и Макларен, и в начале такое же условие было с Honda, но потом оно изменилось, когда выяснилось, что моему напарнику, Такуме Сата, не нравится его номер 4. Он считал его несчастливым. Поскольку в предыдущий чемпионат я закончил третьим, у меня был номер 3, и он попросил поменяться. Я сказал: "Нет уж, я так просто не меняюсь". Я был третьим в чемпионате и хочу ездить под номером, который я заработал. Ты даже четвёртый номер не заслужил. Ты был восьмым. Номер 4 тебе достался потому что у меня номер 3. Ну, или что-то в этом роде. Наверняка я это изложил более дипломатично, или скорее кто-то другой изложил это более дипломатично от моего лица. В команде меня уговаривали: "Дженсен, да ладно тебе, давай обойдёмся без скандала". "Не за что", отрезал я. Они сказали: "Ну хорошо, мы можем предложить тебе что-то взамен". Я ответил «Отдайте мне мои кубки, все, что я выиграю в этом году, я забираю». И они ответили «Заметано». «Здорово», — ответил я, а сам подумал. «Вот это результат. Плевать я хотел на этот номер 4, это же просто номер, мне только и надо было поторговаться». Так что я получил свои кубки, каждый из которых стоит примерно от 15 до 25 тысяч фунтов. «Круто! Что еще круче?» их тебе привозят не в купырчатой плёнке замотанные скотчем, а не упакованные в совершенно бесподобные футляры. Каждый кубок уникален, единственное, что между ними общего это прекрасные подарочные футляры. Но во многих случаях, может быть даже в большинстве случаев, кубки забирает команда, и тогда у тебя есть возможность заказать копию за 15.000 фунтов. Поскольку я побывал на подиуме 50 раз, Я не был готов выкладывать такую сумму, если кубок полагался за третье или даже второе место. Но все кубки за победу в гонке у меня есть. Они много для меня значат. Кубок за победу в чемпионате мира это вообще другой случай, потому что он переходящий, и тебе вручают тот же самый кубок, что другим чемпионам до тебя. с выгравированными подписями Хуана Мануэля Фанхио, Джека Брэбэма, Грема Хилла, Джеки Стёрта, Джеймса Ханта, Ники Лауды, Алена Проста, Айртона Сенны. Даже от одного взгляда на него голова кружится. Его, конечно, приходится возвращать. Мой отправился к Себастьяну, который стал чемпионом 2010 года, и когда я уточнил по поводу изготовления копии, меня слегка смутила цена 35.000 фунтов. Я тогда подумал: Серьёзно? Я правда готов потратить столько денег на кубок? А потом мой менеджер Ричард подарил мне копию. Вот это я понимаю, менеджер. Мой чемпионский год был, конечно, богат на сувениры. У меня остались все шлемы и комбинезоны, которые я носил в том году, а ещё из трёх машин, которые были у команды, одна досталась мне. Как я уже говорил, в Брауне я перешёл на более скромных финансовых условиях, и в результате в мой контракт добавили приятные пункты. Например, возможность забрать болид. Впрочем, они попытались открутиться от этого требования, и хотя в итоге я получил одну из тех самых трёх машин с рабочим двигателем, сначала они хотели подсунуть мне копию. Мы сделаем тебе четвёртое шасси, сказали они, потому что не хотели, чтобы я мог кому-то показать движок. Но меня не устраивает четвёртое шасси. Я крепко стоял на своём, через моего представителя. Я хочу одну из трёх участвовавших в гонках Нет-нет, в контракте не такая формулировка. Меня не волнует, какая формулировка в контракте. Вы знаете, какая была договоренность. В итоге они сдались, и я получил свой болид. Второй отправился к Россу Брауну, а третий — к Мерседес, производителю двигателя. Не то чтобы я мог его завести. Завести болид Формулы-1 — это вам не ключ зажигания повернуть. Нет, мне бы это обошлось в 50 тысяч фунтов. Потребовалось бы трое или четверо помощников, а также компьютерное оборудование и электроника. В магазин на этой машине не сгоняешь. В идеале я бы хотел выставить ее где-нибудь здесь, в Лос-Анджелесе. Здесь есть автомобильный музей Петерсона, один из самых красивых автомузеев, который я видел. Я серьезно. Отложите книгу, найдите его в интернете, не пожалеете. Так что да, было бы здорово отдать им мой болид. Они будут за ним следить? Это экономия на расходах за хранение. А люди будут на него смотреть. Иногда и я буду заходить. Ещё одна вещь, чтобы показать внукам, которым всё равно. Помни, что тебе ещё работать. После гонки, пока впечатления ещё свежие, ты участвуешь в совещании с инженерами, причём неважно, первым ты приехал или последним. Во втором случае ты будешь рад скрыться от презрения и жалости внешнего мира среди знакомых лиц, чтобы залезать раны. Если же ты выиграл, то вполне можешь валиваться в комнату для совещаний, уже никакой после трёх глотков шампанского и начать разливать его в пластиковые стаканчики, которые стоят около кулера, весь такой в приподнятом настроении. Основное, но заключается в том, что хоть ты и жаждешь праздника, нельзя забывать про то самое совещание, потому что вне зависимости от результатов гонки, всегда есть над чем поработать. Не бывает так, чтобы все сказали: "Ну, отличная была гонка. Давайте в следующий раз так же". Потому что, во-первых, идеального гоночного уикенда в природе не существует, даже если ты победил, а во-вторых, потому что факторы воздействия постоянно меняются. Может, пит-стоп был недостаточно быстрым, или э ты уверен, что стоило так тянуть с переходом на другой комплект резины? Поэтому сначала мы обсуждаем все эти вещи, а потом разбираем всю гонку от старта до последнего круга. Какой был старт? Как велось себе сцепление, как газ, как первый поворот, как тормоза, избыточная управляемость, недостаточная. Есть что-то, что ты хотел бы поменять в болиде. Целый набор важных вопросов, на которые уходит минимум полтора часа. И только после этого тебя ждёт вечеринка после гонки. Чем хорошо выиграть Гран-при Монако, тебя приглашают на специальное автопати. Официальное мероприятие, которое посещают члены королевской семьи, кончилось тем, что я потащил всех с этой вечеринки в ночной клуб, пока в моей голове были такие мысли: "Так, я парень из Самерсета, только что выиграл Гран-при Монако, и теперь тусуюсь в Amber Lounge с принцем Альбертом". И всё это время меня не оставляло ощущение, что мама вот-вот меня разбудит. Дженсон, Дженсон, школу проспишь. Второе. Поражение. Интересная эта штука проигрывать в Формуле-1. Хотя внешне выглядит так, будто за победу соревнуются гонщики, на самом деле это командный спорт. Поэтому тяжесть поражения ты хотя бы частично, но делишь с командой. Может быть, даже больше, чем радость победы. Стыдно это признавать, зато честно. Так в чём же заключается поражение? Вот что надо определить для начала. В конце концов на гоночный уик-энд ты уже приезжаешь, зная, что победит одна из трёх ведущих команд. Последний раз гонщик не из Mercedes, Ferrari или Red Bull становился победителем в первой гонке сезона 2013 года. Это был Кими, когда ездил за Lotus, и его победа аномальное явление, которое произошло впервые с 2009. -го. В тот год наша команда боролась с Red Bull, McLaren и Ferrari и выиграла чемпионат. Вот уже скоро 10 лет, как вершина захвачена тремя командами. Учитывая это, тем, кто не входит в тройку лидеров, приходится пересмотреть свой взгляд на победу и, соответственно, на поражение. В этих условиях проиграть это не значит не выиграть, а значит проехать хуже ожидаемого. То есть, если к окенду ты подошёл с пониманием, что можешь приехать пятым, а финишируешь девятым или десятым или вообще не получаешь очки это кошмарно. Вот это поражение Всё решают твои ожидания от себя, от машины, от команды, и то, насколько соответствует твоё представление о собственных возможностях в определённых условиях результатам, которых ты добиваешься. Хуже всего было, когда от тебя ожидали борьбы за позицию, но ты серьёзно до неё не дотянул. Или если машина просто отказала, если это авария, но ну, дерьмо случается, как говорил Форест Гамп. Но если у тебя серьёзная проблема с болидом, и он просто не работает, Такое дерьмо не должно случаться. Вот здесь начинаются бесконечные совещания, из-за которых не остаётся времени и сил думать, а кураж и боевой дух улетучиваются. Ничто не погружает команду в такое единодушное отчаяние, как техническая неисправность и испортивший уикенд. Ну, а как себя чувствует гонщик, который не смог добиться ожидаемого результата? Как я себя чувствую в такой ситуации? Ответ таков: подавленным и разочарованным. Как правило, я не повышаю голос, но иногда и такое бывает. И бывает как раз в подобных ситуациях, потому что мне ужасно действует на нервы слушать о том, что мы быстрые, что у нас отличная машина и мы должны побеждать. Проходит 4-5 гонок, и каждый раз тебе твердят одно и то же. "Да, мы вот такие быстрые, такие молодцы, наша машина самая лучшая, а ты всё время финишируешь восьмым". Вот в такие моменты я порой не мог сдержать свои эмоции. Сделайте что-нибудь. Хватит говорить, что у нас всё отлично, когда это не так. У нас явно проблемы, и вместо того, чтобы прятать голову в песок, нам надо понять, в чём они заключаются и как их решить, потому что то, что происходит сейчас это просто позор. Дженсен злится, а Дженсен почти никогда не злится. Мы подстраиваем, подстраиваем. Нет, нужны серьёзные изменения, без этого нам результатов не видать. А потом Гран-при Монако и все такие Вот это наша трасса. Здесь мы всех объедем, потому что мощности у нас нет, но в Монако это не принципиально. Да, только ты в итоге финишируешь ещё хуже, чем в предыдущей гонке. Но, ребят, теперь понятно, что у нас не самая лучшая машина. К тому моменту они тебя, может быть, послушают, но ты уже безнадёжно отстал в личном зачёте. Мне кажется, что осознать своё место это самая важная вещь в формуле. Мы пятые. Но есть проблемы, над которыми надо работать. И здесь надо принять тот факт, что вы пятые, а не третьи. Надо понять, какое ваше место и что нужно делать, чтобы прогрессировать. Я помню, что в Бар, Honda или Brown мы всегда знали, что происходит в других командах. Всякие мелочи, которые удавалось выяснить: изменения к следующей гонке, усовершенствования машины, значимые изменения настроек, такие вот вещи. Затем я перешёл в McLaren. Я спрашиваю у команды: "Так, мы знаем, чем там другие команды занимаются, на что будут похожи их машины?" Они отвечают переглянувшись: "Нет, откуда мы можем это знать?" "Ну, мои прошлые команды обычно этим интересовались, старались узнать, над чем другие работают." "Нет, мы так никогда не делали." "Думаю, что они себя считали лучше всех. Так зачем им пытаться узнать, чем занимаются другие?" Но команды поменьше всегда находили способ узнать чужие планы и воспользоваться этим, чтобы было довольно-таки весело. В конце концов, соперничество никогда не прекращается, потому что есть за что побороться. Все команды получают деньги за участие в чемпионате. Не всегда лучший результат означает больше денег. Не всё так просто, потому что Ferrari, например, всегда получает отдельную выплату. Однако в целом этот принцип соблюдается. 10 ведущих команд получают равную долю. Приблизительно по 42 млн долларов, плюс к этому идут выплаты за результаты, призовой фонд Кубка конструкторов, выплаты за статус исторической команды и вышеуказанная выплата Ferrari. Система очень запутанная. Уверен, что многих это устраивает, но смысл в том, что первые 4 места в чемпионате приносят много денег. Ferrari, например, получает значительно больше 200 млн долларов, а за десятое место дают как минимум 50 млн. Ну, а всем, кто ниже в списке, придётся подумать о подработке, чтобы платить за квартиру. Это замкнутый круг, который постоянно сужается, потому что чем меньше денег ты получаешь, тем меньше у тебя ресурсов на разработку болидов к следующему сезону. Один неудачный год, и команда может войти в штопор. Иными словами, если текущий сезон ты проводишь ужасно и чувствуешь, что лучше будет сосредоточиться на следующем сезоне, такого варианта у тебя нет. Придётся идти до последнего. Ну ладно, если так подумать. Если готовится существенное изменение регламента, команда может рассудить следующим образом. Так, не имеет смысла продолжать работать над этой машиной. Надо постараться разработать новую, уделить этому больше времени. Но во всех остальных случаях ты корпишь над своим болидом в течение всего сезона, потому что, во-первых, у тебя нет выбора, а во-вторых, большую часть своих наработок можно забрать в следующий сезон. Монокок может измениться, но если ты протестировал другие элементы, и они подходят, ты будешь использовать их на новой машине. Кажется, когда я был моложе, мне было проще справляться с поражениями, разочарованиями и неудачами. Сейчас, если я плохо заканчиваю гонку, меня это задевает на каком-то глубинном уровне, потому что я начинаю думать, может, я теряю навыки, может, я уже не тот, что раньше. Сейчас это уже происходит со мной в серии «Супер-Джи-Ти». Не так давно я неудачно выступал, шёл пятым, не с той скоростью, с которой хотелось бы, а в итоге врезался и остался совсем без очков. Но меня не авария выбила из колеи, а то, что я не мог выжать свою скорость. В итоге я уехал с гонки размышляя, что я делаю. И ещё, я стал пилотировать хуже, чем раньше. И ещё, а ну вообще того стоит, учитывая, как я себя сейчас чувствую. В итоге начинаешь задаваться не только вопросом о том, Ухудшаются ли твои навыки со временем, но я о том, сколько это будет продолжаться, прежде чем ты примешь решение всё забросить. Я периодически спрашиваю себя: хватит ли мне моральных сил смириться с падением качества пилотирования? Могу ли я смириться даже с мельчайшим падением качества? В конце концов, я очень требовательный к себе гонщик. Мой самый главный и самый стойкий соперник этот парень в зеркале. Отчасти поэтому для меня так важно оставаться в форме. Многие спортсмены с годами перестают следить за собой, но для меня это явный признак того, что пора повесить перчатки на гвоздь, а я ещё не собираюсь этого делать. С другой стороны, не хочется оказываться и тем парнем, который никак не выйдет на пенсию, выдавая всё менее и менее впечатляющие результаты. Иногда мы видим удивительные возвращения в спорт. Дэвид Бекхэм выступил в матче легенд Манчестер Юнайтед против Баварии и забил великолепный гол последним ударом в игре. Но на каждую из этих чудесных историй есть дюжина таких, которые закончились с шиком или провалом. И хотя у всего есть положительные стороны, неудачи оставляют более сильное впечатление. Я и сейчас это чувствую, выступая в Super GT. В 2018 году мы выиграли гонку, которая принесла нам победу, что замечательно, но всё равно неудачи, вроде этого случая, где я не привёз ни одного очка, задевают меня гораздо сильнее. Третье. Несколько фактов о головных уборах и шлемах. Факт. Шлем — это не головной убор. Привожу здесь реальный разговор. Ты вот носишь этот головной убор, раскрашенный в разные цвета. Кепка? Нет, не кепка. Без козырька, другой. Э-э-э, ну ты знаешь о чем я, он еще раскрашен разными цветами. Подожди. Такая круглая штука, твёрдая как панцирь. Да! На ней ещё есть визор, который опускается вот так, чтобы защищать глаза? Да! Это шлем. Да, точно. Вот это твой головной шлем. Факт. Снеп Бэки это просто смех. Гран-при Монако, 2017 год. Это было моё триумфальное возвращение, описанное ранее в этой книге. Команда предложила мне на выбор две кепки. Одна бейсболка я носил такие всю мою карьеру, вторая наподобие бейсболки, но более жёсткая и с прямым козырьком. Такие продаются как сувениры в парках аттракционов. Напоминает бейсболку перед тем, как её разносишь. Я посмотрел на неё, как разсматривают дохлую крысу на обеденной тарелке. Это что? Снэпбэк, сказали мне таким тоном, будто познакомились с каким-то великим новшеством. Всё встало на свои места. Такие кепки я видел на голове у Льюиса и Даниэля Рикардо. Я-то думал, это были претенциозные, ещё не разношенные бейсболки, а оказалось, они так и должны выглядеть. О, боже. Не, дружище, я лучше в бейсболке. Извиняясь перед фанатами Снепбеков, каждому своё, да я и сам далеко не икона стиля. Но как по мне, они смотрятся дебильно. Такое впечатление, что они всегда не подходящего размера. Вдобавок их постоянно уносит ветром, потому что гигантский козырёк это практически парус. Некоторые их натягивают на уши, чем добиваются полного ощущения, что это кепка, а не купили в парке аттракционов. Нет, бейсболка с согнутым козырьком вот это моё. У меня есть специальный человек, который сгибает козырьки на моих бейсболках под правильным углом. Факт. Шлем может спасти жизнь. Могу точно сказать, что шлем несколько раз спасал мне жизнь. Речь даже не об авариях, хотя трудно сказать, до какой степени меня спас шлем во время аварии в квалификационном заезде Гран-при Монако в 2003-м. Чаще он защищает от летающих предметов. В мой шлем врезались кусочки металла, а один раз в самом начале карьеры, когда мы тестировали машину «Вильямс» в Южной Африке, пока я несся по прямой, в меня врезалась птица. Шлем она не повредила. Но визор был поцарапан и шея досталась. Я убил птицу, крикнул я по радиосвязи. Не очень-то вежливо с вашей стороны, молодой человек, ответили мне. Да, тогда всё было иначе. После этого болела шея, и по визору стекали кусочки птицы, что было довольно-таки неприятно, но ну и, конечно, мне было жаль эту несчастную птицу, которая поистине оказалась не в то время, не в том месте. Но самое главное я был жив. Спустя несколько лет, в 2009, когда я был в команде Brown, во время квалификации Гран-при Венгрии произошёл ужасный инцидент. У Робинсона, моего напарника, от болида отвалилась часть подвески и ударила пилота Ferrari Филиппо Массу, попав в шлем всего на 2,5 см повыше глаза, от чего тот потерял сознание. Проблема в том, что деталь пробила его визор и порезала голову, повредив кости черепа. Слава богу, он поправился, но из-за этого происшествия конструкция шлема была дополнена кусочком углеродного волокна, который располагается в верхней части визора и уменьшает его размер. Это была переходная мера, пока они не ввели регламент, согласно которому визор становился еще уже, так что теперь окошко визора совсем крошечное. Шлемы у нас были сделаны из углеродного волокна, так что они не только очень легкие, около двух килограммов, но и хорошо защищают, в этом, кстати, их основная функция. обеспечивать безопасность. Взяв шлем в руки, вы бы очень удивились тому, насколько он легкий, но в то же время прочный. Я теперь по-другому смотрю на мотоциклистов, особенно на тех, кто носит различные байкерские шлемы, которые ничем не помогут при аварии и которым место на каминной полке, а не на твоей голове, когда мчишься по шоссе. Забавная штука в том, что при ударе в шлеме должны появляться вмятины, иначе весь импульс принимает на себя голова и не может быть в шлеме. Мозг сотрясается и получает повреждения. Шлем должен деформироваться, чтобы поглотить удар. Факт. Гонщикам не нравится, когда их шлем неправильно кладут. Скажем, ты на фотосессии в полном обмундировании отдаёшь свой шлем своему пиарщику, а он кладёт его как попало вверх ногами. Мало того, что так можно поцарапать краску, но это вопрос уважения. Шлем надо уважать. Факт. Шлем Очень много значит для гонщика. Понятное дело, мы никак не участвуем в оформлении болида. Никто не спрашивает пилотов, в какой цвет покрасить машину или как расположить логотипы спонсоров, а вот с шлемом другая история. У нас много свободы в выборе дизайна. Это наше право, которое мы ревностно оберегаем и чтим, потому что это единственная по-настоящему личная вещь, которая у нас есть. Только здесь мы можем самостоятельно продумать весь дизайн. У меня шлем очень красочный. Сзади на нём флаг Великобритании и повсюду мои инициалы. У Даниэля Рикардо всегда классный дизайн. Последний раз, когда его видел, у него половина шлема была раскрашена розовым, половина голубым. Очень даже симпатично. Даниэль, конечно, воспользовался тем, что ушёл из Red Bull, потому что это единственная команда, которая вмешивается в процесс дизайна шлемов своих гонщиков, и то потому, что платит им за размещение логотипа Red Bull. В McLaren у нас были определённые требования. По периметру должно было располагаться белое кольцо со спонсорским логотипом, но всё остальное было в твоих руках: цветовая гамма, рисунок. Дизайн моего шлема вдохновлён тем временем, когда я ещё занимался картингом. В 1994 году мне буквально вручили шлем с флагом Великобритании по бокам и сзади. И мне это так понравилось, что я использовал этот дизайн или его вариации, пока занимался картингом, а потом в Формуле 4 и в Формуле 3. Только когда я перешёл в Формулу 1, дизайнер шлемов из компании Bell Helmets объяснил мне, что у меня не будет авторских прав на такой дизайн, а значит, кто угодно может носить мой шлем. А поскольку цель была в том, чтобы создать что-то уникальное и только моё, меня это не устраивало. Так что мы придумали дизайн с буквами JB, который напоминал британский флаг. По крайней мере, так да напоминал. Я решил, что это очень круто, и так началась эта история. В течение долгого времени я работал с Bell Helmets, а потом по какой-то причине отношения испортились, и я переключился на шлемы Aray, которые предложили немного изменить дизайн. Я начал общаться с Уффом, так стремом финном, который рисовал шлемы для Kimi. И он придумал совместить рисунок букв JB, похожих на флаг, с маленькой фигуркой Джонни Уолкер, которые были одним из основных спонсоров, и с тех пор все мои шлемы были основаны на этом дизайне. Несколько раз я менял цветовую гамму: красный с белым, серебряный, снова красный с белым, розовый с цветами Brown, в котором я езжу сейчас, и кое-что добавлял. Так что теперь сзади есть драконы. Какое-то время там был логотип команды по триатлону Ичибан, и Чебан, и попосмур в пару лет после того, как старик на составил. Логотипы спонсоров рисуют только если они будут с нами весь год, иначе используют наклейки. За год нам делают 4 или 5 шлемов. Но это сейчас в Супер GT. Но когда я был в Формуле 1, у нас было по 18 шлемов за год, по одному на каждую гонку, и каждый из них паковали и убирали после Гран-при. У меня никогда не было суеверий, связанных со шлемом. По-моему, лучше иметь 6 шлемов, в которых ты выиграл по гонке, чем один, в котором ты выиграл 6 гонок. Но это, наверное, из-за того, что мне нравится их коллекционировать, что распространено среди гонщиков, как мне кажется. Мне важно, чтобы победный шлем оставался у меня, так что у меня хранятся все 15. Другие я отдал благотворительным организациям, друзьям и родственникам. А ещё гонщики иногда обмениваются ими друг с другом. Здесь, правда, надо быть привередливым. Я меняюсь головными шлемами только с теми, с кем меня связывает какая-то история, или потому что мы дружили за пределами трассы, или потому что отлично гоняли вместе. Слой за слоем. Помните тот раз, когда я столкнулся с птицей, и её кусочки стекали по моему визору? Вот в этот момент мне очень пригодилась защитная плёнка. на клейкие тонкого пластика на поверхности визора, который отрываешь, чтобы избавиться от масла, грязи, кусочков резины и иногда мёртвой птицы в процессе их пилотирования. Их у тебя четыре, и за гонку ты, как правило, используешь все. Их легко отрывать рукой в перчатке, так что ты просто протягиваешь ладонь, тащишь плёнку и потом А вот на этом моменте остановимся поподробнее. Потому что в стародавние времена мы просто выбрасывали их из машины, но как-то раз, кажется, после броска Вальтер Риддса, плёнка попала то ли в его воздуховод, то ли в воздуховод машины за ним, что привело к перегреву двигателя. Разумеется, в Формуле 1, которая славится перфекционизмом и вниманием к мелочам, решили, что может это не самая лучшая идея метать на трассу крошечные пластиковые снаряды, как использованную обёртку от гамбургера. Так что нас попросили убирать их в специальный кармашек в кабине, а значит, все команды принялись тестировать различные кармашки на липучках, и всё это превратилось в шутку. Так что мы опять стали швырять их из машины. А вот у машины с крышей и лобовым стеклом наклейки располагаются на самом стекле. Большие такие наклейки, размера XXl. На лимане у тебя где-то 16 наклеек на лобовом стекле, и на каждом подстопе механик поднимает дворники, отрывает один слой. Внезапно у тебя совершенно новое, безупречно чистое стекло. Просто гениально. В мотокроссе используют катушку с плёнками, прикреплённую к визору. Вроде и неплохая идея. По крайней мере, пластик не летает повсюду, и так лучше для экологии. Но, полагаю, для Формулы-1 такой вариант не подойдёт, потому что он, официальная причина, нарушает аэродинамику. И, неофициальная причина недостаточно круто выглядит. Кстати, меня часто спрашивают, хочу ли я, чтобы меня похоронили вместе со шлемом, на что я отвечаю нет, потому что меня скорее всего кремируют. Но это распространённый случай, когда на похоронах гонщика на постаменте выставляют его шлем. Вы, наверное, думаете, насколько это уместно, особенно если гонщик погиб на трассе. В конце концов, шлем его не спас. Но мне кажется, это неважно. Здесь главное – символизм, что человек погиб, занимаясь любимым делом, и что это занятие было важной частью его личности. Что касается меня, в загробную жизнь я бы взял с собой шлем, в котором я выиграл Гран-при Монако в 2009-м. Это один из двух моих шлемов, которые хранятся в плексигласовых коробках и которые невероятно дороги для меня, потому что это была особенная гонка. Я начал уикенд как лидер чемпионата, тренировочную сессию отъездил так себе. А в квалификации преследовал Рубинса и Себастьяна. Пока я не проехал один из последних кругов. Тот самый круг, круг, который я скорее всего готов назвать своим самым любимым, в зависимости от того, когда меня спрашивают и в каком я настроении, который вывел меня на пол. После чего я выиграл гонку, но остановился не в том месте, так что мне пришлось бежать к подиуму. Потом я тусовался с принцем Альбертом, а на следующий день мы изобрели суперпонедельник. Одним словом, это было необыкновенно. Второй шлем из двух это тот, в котором я был на Гран-при Бразилии в том же году, когда выиграл титул чемпиона мира. Комбинезон. Раньше мы носили более мешковатые комбинезоны с карманами и ремнём на липучках. На фотосессии ты засовывал руки в карманы и выглядел как модель из старого каталога одежды. Я, конечно, прикалывался, но мне это даже нравилось. Нравилось, что есть чем занять руки. Вот я стою, бросая взгляд на бухту Монако, но что делать с руками? О, придумал, уберу-ка я их в эти удачно подвернувшиеся карманы. Больше карманы, в общем-то, ни для чего не нужны. Уверен, во времена Джеймса Ханта и компании в карманах там носили пачку сигарет Эмбасси и позолоченную зажигалку. Но сегодня в этом нет такой потребности, и, учитывая стремление минимизировать вес от карманов, решили избавиться, как и от ремней на липучках. Ремень на липучках меня не так уж волнует, а вот безвременная кончина карманов меня расстроила. Мне кажется, что отсутствие карманов немного затрудняет для гонщика задачу круто выглядеть, а это в конце концов его основная задача. По крайней мере, сейчас мы все равны в этом отношении. Хуже всего то, что это было одно из тех минимальных улучшений, мы про них ещё поговорим, которые не все сразу стали применять. В McLaren мы были первыми, кто лишился карманов, но в других командах было не так. Другие пилоты видели, как ты заходишь в поддок и засовывали руки в карманы, откровенно издеваясь. Сейчас, мне кажется, ситуация с карманами у всех одинаковая, что хорошо, потому что это было тяжко. Всем известно, что у комбинезона облеплен логотипами спонсоров, но не только он, нижнее белье тоже. Так что, если чуть расстегнуть комбинезон, под ним окажется ещё логотипы, как матрёшка. Правда, расстёгивание комбинезона не приветствуется. В команде предпочитают, чтобы он был застегнут. Официальная причина — так, более аккуратный вид. Но я бы не стал утверждать, что это никак не связано со спонсорством. И все-таки нам нравится немного расстегивать молнию. Во-первых, потому что бывает жарковато, а во-вторых, потому что застегнутый комбинезон не так будоражит воображение.